«Мне трудно говорить, но...» Он собирался добить ее длинной тирадой, без которой вполне мог бы обойтись, настолько его мысль была ясна. «Я люблю тебя, но боюсь стать настоящим мужчиной». Церемонно прикрыв ладонью руку Бель, он произнес хитрую фразу, позволявшую ему, взяв всю вину на себя, не выглядеть при этом последним мерзавцем. «Да, ей достался уникальный экземпляр». Из всех мужчин в мире, которые, бросая женщину, оправдываются тем, что не могут ей соответствовать, она подцепила того, кто действительно так думал. Он закончил свое выступление, не глядя ей в глаза, и подождал ее реакции. Но молчание, гораздо более тягостное для него, чем для нее, затягивалось. «Вы ничего не скажете? Вы сердитесь на меня?» «Нет, наоборот. Мне стало легче». Мне не хотелось, чтобы вы страдали после нашего разрыва. Я не имею права дольше подвергать вас риску». «Какому риску?» Она никогда не говорила ему этого, но встречаться с ней опасно. Ее уже давно преследуют, следят за ней. Ее судьба связана с человеком, с которым никому не стоит связываться. «Как это следят?» «Он нашел меня. Мне придется вернуться в Тьер. «Куда?» «Это его вилла в Лувесьене». «В Лувесьене?» «Это к западу от Парижа?» Она и так уже слишком много сказала. Чем меньше он будет знать, тем лучше для него. «Но о ком вы говорите? Кто вас нашел?» «Я его трофей». Она принадлежала кому-то. Влиятельному человеку, которому она была предназначена с детства. Она всю жизнь убегала от него, но он всегда ее настигал. Он считал себя ее покровителем, но стал ее тюремщиком. Там, в его огромном имении, в глубине Луисиенского леса, она была в его власти. Иногда вечером он вывозил ее в свет, чтобы показать друзьям. Он хотел видеть ее своей законной женой, матерью своих детей. Бель не знала, как избежать этой участи, казавшейся теперь неотвратимой. Как она продержала столько времени вне его власти. «Я об одном прошу вас, Франсуа, ради нас двоих, ради того, что мы пережили вместе». «Если я перестану отвечать на ваши звонки, если вы совсем потеряете меня из виду, никогда не обращайтесь в полицию». «В полицию? Обещайте! Обещайте же, или моя жизнь будет в опасности!» Но может, вы все же мне скажете, о ком речь? Как его зовут?» «Нет, не скажу. Это в ваших же интересах». «Этот человек связан с мафией, пользуется покровительством политиков. Он неприкасаем». «Однажды он выследил меня в глухом Нью-Йоркском пригороде и привез к себе. Когда я встретила вас, я подумала, что кошмар закончился. Но я ошиблась». Остолбеневший Франсуа не мог заметить ни серого лендровера, припарковавшегося напротив бистро, ни вышедших из него двух мужчин. «Мне пора. Забудьте все, что я вам сказал. А главное, забудьте меня». Тут только он увидел тех двоих. Они стояли, скрестив на груди руки и прислонившись к машине. Агентам Колу и Олдену не пришлось прилагать особых усилий, чтобы выглядеть угрожающе. Кроме неподвижного взгляда, свойственного всем агентам ФБР, они обладали еще и недюжинными актерскими данными. Учитывая все задания, в ходе которых им приходилось внедряться в криминальные круги и выдавать себя за самых крутых из их завсегдатаев, все наружные слежки, когда они прикидывались то зеваками, то туристами, то покупателями кофейного магазина, все ночные бдения в роли ночных сторожей, бомжей или охранников, все допросы, где они на ходу разыгрывали перед свидетелем или подозреваемым спектакль с участием доброго и злого следователя, Можно было сказать, что Олден и Кол выступали в качестве актеров чаще, чем любая голливудская звезда. Правда, на этот раз их роль была непонятна им самим, но приказы капитана Квинта не обсуждаются. «Сейчас вы меня поцелуете в последний раз, и я встану, улыбнусь вам и покину этот столик». Франсуа Аржельер был совсем не уверен, что ему хочется именно такого развития событий. «Если я безропотно последую за ними, они ничего вам не сделают. Для них вы не существуете. Ничего не бойтесь». «Я никогда не забуду вас, Франсуа Ларжильер. После ее ухода он просидел на месте не меньше четверти часа, пока не обрел вновь способность передвигаться. Для обретения дара речи ему потребовалось гораздо больше времени. Заглянув в два словаря синонимов и перепробовав несколько разных оборотов, чтобы найти эквивалент слова «пицца», Фред был вынужден признать, что эквивалентов нет. «Пицца — это пицца. И все тут». Если бы речь шла о любом другом блюде из теста, у него был бы выбор, он мог бы даже вывернуться с описанием, но пицца не терпела никакой приблизительности. Напечатав уже сто раз одно и то же слово, к полудню Фред задумался, сколько времени сам он не ел настоящей пиццы, не такой, какую он описывал в своей книжке, а приготовленной по всем правилам искусства. Бросив главу на полусловие, он спустился в деревню и с радостью обнаружил грузовичок своего приятеля Пицца вновь объявившегося после нескольких недель отсутствия. Вот он, знак того, что кое-что в этом мире остается все же неизменным. Заметив Фреда, Пьер Фулон утратил свою веселость, словно опасался этой встречи. «Кальционно?»